Глава 19. Побег, часть вторая. «Простите, кто вы?» – начал заведующий. «И что-с?» Договорить он не успел. Я подскочил к нему раньше и вел оставшиеся два куба и шприца. Нужно было сразу запереть дверь. Дождавшись, когда вторая жертва начала засыпать, я уложил его рядом с первым, и, заперев дверь, начал обыскивать помещение. Компьютер оказался запаролен, но под клавиатурой обнаружилась бумажка с паролем. Еще минут десять я провозился, ища личные дела пациентов. Мне повезло. Каждому была прикреплена фотография. Егор значился под псевдонимом Николай Раскольников. Номер палаты был шестьдесят восьмой. Теперь следовало действовать очень быстро. Заведующего отделения могут хватиться очень скоро. Обшарив стол и шкаф, я нашел ключи от автомобиля с брелком сигнализации, водительское удостоверение, ПТС на автомобиль и мобильный телефон. Пошарив еще немного, нашел спортивную сумку. План выстроился быстро. Первым делом следует снять плащ и куртку. Не будет же заведующий расхаживать в куртке на работе летом. После следует надеть халат и скопировать его лицо. Я активировал Лебин, заставив его прилить к лицу и начал менять его. Чтобы не чувствовать боли, пришлось активировать самоанестезию. Через 10 минут мое лицо было лицом заведующего, а мышцы слегка потеряли чувствительность, Побочный эффект любой анестезии. Куртка и плащ полетели в сумку. Понесу их с собой. Окраденные вещи легли в карманы халата. Оглядев все вокруг, я заметил фотографию доктора с женщиной и ребенком. Похоже, жена и сын. Следует запомнить. Выйдя из кабинета, я запер его снаружи и зашагал по коридору с сумкой. Посредине коридора находился пост, за которым сейчас находились двое санитаров. «Здравствуйте, Иван Владимирович!» Поздоровались они, пряча мобильники. Я рассеянно кивнул и зашагал к нужной палате. Ключ повернулся очень легко. Дверь открылась, и я увидел Егора в больничной пижаме, лежащего на кровати и читающего какую-то книгу. «А, добрый день, доктор!» Меланхолично поздоровался он, отрываясь от книги. «Давно вас не было!» «Здорово, Егор!» – ответил я. «Собирайся! Я просто очень похож на твоего доктора!» Егор мгновенно вскочил с кровати. «Костя!» «Он самый!» «Что? Почему в таком?» Твои инструкции затянула визнанку. изнанку. И я их просто не нашел. Сейчас бери свои вещи и пошли прочь отсюда. Будешь подсказывать дорогу к выходу. У меня ключи от машины доктора. Когда будем подходить к постам охраны, предупреди меня заранее. Я дам тебе плащ. Накинешь его, и он скроет тебя. Дальше садимся в машину и валим отсюда как можно быстрее. «Рад, что не ошибся в тебе». кивнул Егор, поднимаясь. Как там моя сестра? Скверно. Она плакала и вообще на грани нервного срыва. Скверно. Согласился Егор, беря трость. Тогда нам следует поторопиться. Постарайся не идти слишком быстро, я немного хромаю. Я буду придерживать тебя под локоть. Ага. Только помни, что ты доктор, а не мой друг. Такое не забудешь. Мы вышли из палаты, после чего пошли по коридору. Санитары снова постарались спрятать мобильные телефоны, но ничего не сказали. А у меня появилось ощущение, что у меня горят пятки. Недаром же все с самого начала пошло не так. «Погоди, не так быстро», – пробормотал Егор, прислоняясь к стене. Голова пошла кругом. «Что с тобой такое?» – спросил я. «Чистка всего организма, капельницы, замена крови, малоподвижный образ дня, седативные препараты». «Достаточно. Можешь больше не перечислять. Куда дальше?» «Четыре этажа осталось. Вниз, а потом к центральному входу. Там будет лужайка, на которой я гуляю днем, а чуть дальше КПП – «И автомобильная парковка. Уже придумал, как сам пройдешь мимо охраны?» «У доктора есть сын. Просто скажу, что он сломал ногу, и я бегу к нему, не предупредив начальство». «А где сам доктор?» «Спит в своем кабинете. С ним еще какой-то человек. Мобильный все равно у меня». «Хорошая работа». «Мы миновали все этажи». оказавшись на первом изредка приходилось здороваться с незнакомыми людьми напуская на себя рассеянный вид чтобы они ничего не заподозрили скворцов остановил меня голос крепкого старика в медицинском халате поверх костюма судя по всему какая то большая шишка куда это вы ведете пациента кто это может быть это главврач Шепнул мне Егор. Анатолий Сергеевич. Больным иногда требуется свежий воздух сверхрекомендованных мер, ответил я. Почему его ведете вы, а не кто-нибудь из медбратьев? Смерил меня взглядом инквизитор Старик. Блин, а на такой момент я просто не рассчитывал. Будет очень обидно преодолеть столько всего и так глупо попасться. «Я сделал глупость, Анатолий Сергеевич!» — в глаза посмотрел ему я. «Мой сын сломал ногу, и я просто забыл, что мог отправить кого-то из медбратьев. Я собираюсь отправиться к нему и прихватил по пути этого пациента, только что собирался позвонить вам». «Да, конечно, идите», — мгновенно расслабился старик. «Позвоните мне, когда будете возвращаться». Пронесло. Вытер пот Егор, когда мы вышли прочь. «Давай свой плащ, я подойду к парковке после тебя». Украдко оглянувшись по сторонам, я протянул Бердичевскому плащ и, неспешно насвистывая, пошел к автостоянке. Подойдя к ней, я нашел свой автомобиль и уже собирался открыть его, как кто-то окликнул меня. «Эй, док!» Я обернулся. и в тот же момент полетел на землю, получив удар дубинкой в живот. Ключи тут же полетели на землю. Напротив меня стояли двое охранников в форме и пошатывающийся, и зевающий скворцов, которого я оставил в кабинете видеть десятый сон. «Идеальное сходство», – добавил один из охранников и достал с пояса электрошокер. «Если б не знал, то подумал бы, что это ваш брат-близнец, Иван Владимирович». Разряд шокера пришелся в ногу, заставив меня скорчиться. «Больно!» «Ты кто?» Подошел ко мне настоящий Скворцов. «Секунда. Всего одна секунда для того, чтобы применить сама анестезию. Наложив на себя обезболивающее, я почувствовал себя лучше. Второй из охранников... Молча опустился рядом и надел мне наручники. «Давай его к нам», — сказал первый. «Пусть посидит до приезда городовых». В этот момент на парковке ожила одна из машин и взревела двигателем, затем тронулась вперед, а затем назад. «Эй!» — первый охранник сорвался с места и побежал к парковке. «Это моя машина!» крикнул доктор срываясь с места вместе с охраной черт егор попытался бежать один я рывком вскочил на ноги и попытался бежать со скованными позади руками получалось отвратительно, однако машина не спешила уезжать она подалась назад а затем вперед чертовы наручники я активировал лебен, делая свои руки более тощими и худощавыми. Второй охранник уже что-то говорил в рацию. Наручники стали чуть велики. Я активно завозил руками, пытаясь их снять. Тем временем Егор отъехал на 20 метров и замер. Да нет, он определенно ждет меня. Я, наконец, смог освободиться и, сбросив наручники, побежал к автомобилю. Автомобиль снова рванул, оставив позади охрану и доктора. Я ускорился и нагнал его буквально через пару минут. «Залезай!» – опустило стекло рядом с водителем. Я рванул дверь на себя и сел на пассажирское сиденье. Егор вдавил педаль газа до самого пола, и машина рванула с места, оставляя позади наших преследователей. «Я там твою сумку прихватил», – повернулся ко мне Егор, не прекращая жать на газ. «Какой план дальше? Если сейчас выйдем на трассу, то нас наверняка остановит наряд ДПС, после чего последствия будут очень неприятные для нас обоих». «Гони быстрей!» – ответил я, снова наполняя руки массой. «Я думал, ты подскажешь, как быть. Нам еще девчонок вытаскивать». «Увы!» – Егор пожал плечами. «Прости!» «Я знаю только, как вытащить с изнанки девочек». «Есть кто-нибудь, кто может нам помочь?» – спросил я. «Увы», – снова развел руками Егор. «Думаю, ты знаешь, что я был очень нелюдим, а людей так называемого специального назначения у меня нет». «Хорошо. Сколько тебе времени нужно, чтобы вытащить Милославскую?» Егор задумался, что-то подсчитывая. «Думаю, до полуночи», — сказал он наконец. «До полуночи плюс нужно будет некоторое место. Не все подходят». «А сам сможешь выдернуть кого-то из них? Или нужно обязательно, чтобы с тобой связались с той стороны?» «Это уже сложнее», — задумался Егор. «Теоретически могу». «Но для этого мне нужен как минимум один предмет из изнанки». «Годится», — кивнул я, доставая телефон и включая геолокацию. «Так, м -м «Тогда я, пожалуй, посмотрю, где лучше всего бросить машину. Отцу звонить будешь?» «Поверь мне, звонить ему сейчас – самая дурная идея. Его телефон прослушивают, так же, как и у Саши». Позвонишь Шим, и за тобой тут же примчится куча народу, и ты будешь отвечать на вопросы, сидя в четырех стенах несколько дней. Плюс вытащить девчонок нам никто не даст. Егор, это единственная дорога отсюда? Ага. То есть нас уже ждет пост ДПС, и, возможно, не только он? Ага. И ты не знаешь, что делать? Именно так. «Бросаем машину сейчас и уходим!» – скомандовал я. Егор остановил машину и уже собирался выходить, когда я остановил его. «Подожди!» – попросил я его. Доктор оказался большим аккуратистом и имел при себе сменную обувь и запасные брюки. «Гораздо лучше, чем идти в твоих тапках. Вместо своего халата можешь надеть мою куртку». «Благослови, Боже, аккуратистов!» – сказал Егор, переобуваясь и надевая брюки. «Спасибо, так гораздо лучше!» «Кстати, какой план побега ты планировал?» – поинтересовался я. «Самый простой», – ответил Егор, завязывая шнурки. «Ты бы перевоплотился в Козово, после этого вышел бы в туалет по расписанию и там переоделся бы в форму санитара». Я там заранее спрятал ее. После бы просто вышел и отпер меня, чтобы вывести на прогулку. А там бы сделали побег, когда бы шел вывоз мусора. Да, — слух сказал я. Хм, все и правда было бы значительно тише. Так тоже неплохо вышло, — пожал плечами Егор. Тем более, что я как-то не учел, что все может пойти не по плану. «Как будем до города добираться?» «Наденешь плащ-невидимку, чтобы пройти мимо поста ДПС, а я замаскируюсь под дряхлого старика. Хотя нет, я думаю на него не наткнуться. Сделаем крюк через лес. Потом выйдем на трассу и поймаем попутку. Я позаимствовал у твоего врача денег. Кстати, как будем вытаскивать девочек?» «Попытаемся добраться до остальных подельников Козова?» «Нет», – покачал головой Берг Дичевский. «Просто используем чистый лебен вместо человека». «Давай поподробнее», – попросил я. «Ты же вроде как не имел даже минимальной границы лебена. Как ты вообще смог найти и вытащить меня?» «А тут все просто», – равнодушно кивнул Егор. Я использую несколько иной подход. Лебен, он, знаешь ли, скапливается не только в человеке. Много в чем, И он имеет не один вид. Например, есть вид, который движется по меридианам, или который перемещается от южного поля к северному, в направлении стрелки компаса. Не буду утомлять тебя теорией. Там куча самых разных законов, аксиом, правил. Так вот. В нужном месте, согласно теории, я сделаю специальную печать и запитаю ее через необходимые поля. Так мы откроем вход в изнанку, найдем девочек и вытащим их». Я замолчал. «А что?» – удивился Егор. «Может, у меня близкий к нулю порог, но думать головой это не мешает. Если ты читал мое личное дело...» то должен помнить, что я изучал математику и имел научную степень. А о том, как применить это к Лебину, это уже дело теории. «Знаешь, твой отец тебя сильно недооценил», — ответил я. «Не напоминай», — скривился Егор. «Так, кстати, я и смог засечь ваш сигнал с изнанки. Сидел во дворике в нужном месте, рисуя одному мне понятные узоры». и смог запеленговать вас. «А как ты смог доставить в эту больницу Козова?» – поинтересовался я. «Просто узнал, что его должны будут перевести сюда, потому что оставить такого преступника у тех же Арзат – то же самое, что предложить им лично казнить его». В итоге следствие выбрало для лечения закрытую клинику с анонимными пациентами, В основном там лечат особо опасных преступников, которых спасают, заметь, от заслуженной мести и тех людей о сумасшествии или о зависимости которых никто не должен узнать. Сложнее было разместить печать у него в камере, чтобы организовать твою рокировку. «Тогда почему ты просто не выдернул меня так?» – поинтересовался я. «Видишь ли...» У способа, где не используется рокировка, есть один недостаток. Если использовать только чистый лебен, то это будет очень притягательный аромат, который привлечет самых разных обитателей изнанки к нам. У меня есть опасения, что мне с ними будет просто не справиться. «Согласен», – кивнул я, – «тебе с ними не справиться». «Стоп. То есть...» «Когда мы будем спасать девочек, то сюда ломанутся кучи баргестов, спрутов и прочей дряни?» «Не куча, но да...» — серьезно кивнул Егор, опираясь на трость. «И что ты думаешь с этим делать?» Егор удивленно посмотрел на меня, как будто сомневался в моем здравомыслии. «Мне казалось, что ты легко с этим справишься», — посмотрел на меня он. Я только крякнул. Егор, польщен твоим доверием, но, может быть, попросим помощи у твоего отца? Несколько опытных вояк будут весьма кстати, если мы хотим сделать все идеально. Исключено, нахмурился Егор. Не пойми меня неправильно. Мои отношения с отцом тут совсем ни при чем. За моим отцом сейчас очень сильно наблюдают. а его телефон прослушивают. Если я попытаюсь связаться с ним, то за нами мгновенно приедет полиция, прокуратура и куча других служб. Вреда они чинить не будут, но о том, чтобы спасти девушек, речи уже не будет. Нам просто не дадут этого сделать, понимаешь? «Понимаю», – кивнул я. «Мы почти дошли до шоссе. Что будем делать, когда попадем в город?» «Наведаемся в мою квартиру», — ответил Егор. «Мне нужен будет небольшой отдых, моя одежда, да и тебе не помешает подготовиться». Впереди послышался шум автомобилей, и показалось шоссе. Я расположился в кресле, ожидая своего неожиданного... М товарища, что ли? «Все-таки с Аниным братом я знаком слишком мало». чтобы называть его своим другом. Да, он производит положительное впечатление и склонен к дипломатии, но всему этому он мог научиться на примере отца. По методу от противного – смотреть на своего отца, решать, каким не надо быть и чего не следует делать. Например, нельзя приказывать людям, нельзя затягивать гайки. Сам Егор сейчас, найдя чистую одежду, отмывался. Тот же душ в закрытой лечебнице был очень большой редкостью. Да и сев в кресло, я сам почувствовал, что неплохо хотя бы ополоснуться. Хоть в изнанке я регулярно стирал одежду и старался поддерживать чистоту, но ощущение некой нечистоплотности все же было. Еще через сорок минут, отмывшись и в чистой одежде, Я сидел за столом напротив Егора, за которым он внимательно разглядывал данные по геолокации на планшете. Причем смотрел он не просто карты, а кучу самых разных приложений, показывающих положение звезд над данным куском местности, его высоту над морем, климатические карты и многое другое. Судя по всему, это был довольно долгий и кропотливый процесс. требующий особой точности и вычислений. Когда он достал записную книжку и принялся что-то высчитывать и делать пометки, я просто тихо встал и отправился на кухню немного перекусить. Мне и правда будет проще воевать с видимой целью, а не с кучей уравнений и цифр. Неспособность что-то сделать угнетала меня больше всего. Больше всего я всегда не любил такое вот ожидание. В коридоре раздались поспешные, я бы даже сказал, слишком поспешные шаги, и в кухню влетел сияющий Егор. Нашел!